Эпилог Лера. С днем рождения, родной. Сказала сразу же, как только Роберт открыл глаза. Проснулась намного раньше, чтобы застать момент его пробуждения и первый в моей жизни его день рождения. Я хотела сделать ему особенный подарок. Долго думала и выбирала, но судьба решила все за меня. И сейчас с напряжением хотела его вручить. Уже... Сонно откликнулся муж. Уже... «Как-то я был не готов к своим 44 годам. Теперь я на 11 лет тебя старше». «Ненадолго. Через месяц снова вернемся к десяти». «Так, и где мой подарок?» Мужчина уже совершенно проснулся и теперь нагло улыбался, грея меня в своих объятиях. «Подойдет любой или какой-то определенный?» «Помнишь, что ты мне обещала подарить в день нашего знакомства? Он же бракосочетание». Я на секунду задумалась, вспоминая, что я говорила почти три месяца назад. Обещанный предмет тут же всплыл в памяти, и я рассмеялась в голос. «Помню, но у меня есть кое-что получше». Перевернулась, протянув руку в ящик прикроватной тумбочки и извлекла заранее приготовленную коробочку. Вручила Роберту, он тут же открыл и замер. Закрыл. Посмотрел на меня, затаив дыхание. Снова открыл и теперь уже пару минут пялился на подарок. Сгреб резко меня в охапку, сжав так сильно, насколько, казалось, вообще был способен. «Лерка, я такой счастливый!» Обнимая, шептал всевозможные нежности, хаотично целуя мое лицо. «Какой срок?» «Шесть недель. Ты давно узнала?» «Позавчера, но припасла отличную новость до твоего дня рождения». «Это самый лучший подарок за всю мою жизнь! Я так тебя люблю!» Из кровати выбрались не скоро. муж пропустил уйму звонков с поздравлениями, но мое было самым первым и самым важным. На сегодня заказан ресторан и приглашена куча гостей. Я планировала сделать много, но пока что с трудом могла оторваться от любимого мужчины. Моя мама приехала еще вчера впервые и пожелала остаться в поместье Орловых, сказав, что им с Елизаветой Андреевной просто необходимо пообщаться и лучше узнать друг друга. Женщины как-то сразу спелись, найдя много общего, им было интересно вдвоем, ну а Эдуард Константинович старался не мешать. Вообще, он после скандальных событий с Алексом и Эльвирой немного успокоился и, казалось, принял ситуацию. Иногда его еще можно было застать в состоянии глубокой задумчивости, но это происходило все реже. А когда мы объявим, что он станет дедом, думаю, все его мысли будут направлены в совершенно другое русло. Я старалась не спрашивать у Роберта про Алекса и Машу, но информация доходила до меня независимо от моего желания». Игорь Аланов не признал Алекса, точнее признал, но свою фамилию ему давать отказался, и теперь Алекс – Аронов, по девичьей фамилии Эльвиры. После того, как Аланов понял, что план с завоеванием корпорации Орловых с треском провалился, с Алексом его отношения сошли на нет и сейчас вовсе прекратились. Долг он отдал, за скандальную информацию об Орловах он получил значительный гонорар, но средств на богатую жизнь, к которой он привык, не осталось. Роберт сказал, что он даже устроился на работу, но мне верилось с трудом. Кристина Аланова вполне удачно вышла замуж за состоятельного пожилого бизнесмена, и мне кажется, что она вполне счастлива или просто создает вид счастья на совместных фотографиях с мужем». Маша с Алексом развелась, точнее их брачный договор был аннулирован судом. Где сейчас Маша и что с ней мы не знаем. После всех событий она прислала мне длинное сообщение с извинениями, но я отвечать не стала. Нинка приезжала ко мне в гости, и мы очень хорошо провели время. Она познакомилась с Максом, их отношения только начинаются, и я не решаюсь загадывать, чем они закончатся. Готово. Роберт, как всегда, подошел сзади, крепко обнимая. Да. «Пора. Сегодня будет много приглашенных». «Много. Большинство ты не знаешь, но со временем ты обязательно со всеми познакомишься. И, уверен, обязательно всем понравишься. Но все, кто приглашен, это люди, которых я действительно желаю видеть на своем празднике. Ничего не бойся. Ты моя жена. Ты Орлова. А значит, тебе можно все и даже чуточку больше». Он нежно поцеловал меня в шею. «Но давай договоримся, если вдруг тебе станет нехорошо, мы сразу уедем». «Мне хорошо, родной. Очень хорошо. С тобой невероятно хорошо. Знаешь, я так счастлив». Муж погладил меня по пока еще ровному животику. «Теперь все хорошо. Теперь все по-настоящему. Теперь мы семья».